11 дождь начался около четверти шест Невели стоял у окна в своей спальне глядя как стекает по стеклу первые редкие капли. Их разговор с кейт так и не возобновился. Пос чая они разошлись по своим комнатам избегая встречи друг с другом. Ужин в тот вечер напоминал некий церемонный тяжкий ритуал. Неель был погружен в собственные мысли, сло косметики на лице Кей был значительно толще обычным. Одри сидела и словно застывшаяе приведение. Мэри делала все возможное, чтобы поддержать хотя бы видимость разговора и слегка досадовала на Томасса Ройда за то, что он плохо ей подыгрывал. Харстел заметно нервничал его руки дрожали, когда он обносил всех овощными закусками. Наконец, когда впереди изорео окончание этой тягостной трапезы, Невиль сказал с напускной небрежностью. пожалуй я отправлюсь после ужина в истерхет новещу латиа возможно мы сыграем на бильярде не забудь взять ключ от входной двери сказала мэри на случай если задержишься до поздзна спасибо постараюсь не забыть они перешли в гостиную где уже был сервирован кофейный стол кто-то включил приемник передаваемые новости слегка разрядили обстановку Кей! которая нарочитто зевала в течение всего ужина сказала что хочет пораньше лечь спать сославшись на сильную головной боль может быть дать тебе таблетку васспирина спросила мэри да спасибо кей вышла из комнаты небель настроил приемник на музыкальную волну какое-то время он сидел молча на диване его взгляд ни разу не обратился в сторону одри он сидел с паникшим несколько напряженным видом и напоминая несчастного маленького ребенка. Мэри видея его состояние невольно испытала острую жалость. Пожалуй мне пора отправляться пока еще не слишком поздно поднявшись с дивана сказал он наконец ты возьмешь машину или пойдешь к переправе. Наверное к переправе нет смысла делать 15мильный круг и к тому же мне хочется немного прогуляться На улице дождь ты заметил, заметил я накину плач он направился к двери Дой ночью в холле к нему подошла баррод Сэр не могли бы вы подняться к леди Тресельян у нее есть к вам неотложный разговор. Невел глянул на часы было уже около десяти пожав плечами он поднялся на второй этаж прошел по коридору и постучал в дверь спальни леди Тресселян.жи ожидая разрешение войти он услышал голоса в холле похоже сегодня вечером все решили пораньше лечь спать. «Входи!» — раздался из-за двери ясный голос леди Трессельян. Невель вошел, прикрыв за собой дверь. Леди Трессельян уже готовилась отойти ко сну. Большой свет был погашен, горела лишь маленькая настольная лампа возле ее кровати. Она читала, но сейчас отложила книгу в сторону. Лицо ее было суровым, она бросила на Невеля многозначительный взгляд поверх очков. «Я хотела поговорить с тобой, Невель!» — сказала она. Невель не смог сдержать лёгкой усмешки. «Слушаю, госпожа учительница», — сказал он. Леди Тресельян не ответила на его улыбку. «Как тебе известно, Невель, существуют определённые правила приличия, и я не позволю, чтобы их нарушали в моём доме. У меня не было ни малейшего желания подслушивать чьи-либо разговоры, но поскольку ты со своей женой решил устроить сцену прямо у меня под окнами, так, к сожалению, я невольно услышала всё, о чём вы говорили». насколько я могла понять ты загорелся идеей развестись с Ккеей, дабы вновь жениться на Одри. Я считаю Невел, что это совершенно недопустимо и не же желаюя даже слышать об этом. На лице Невелля отразилась внутренняя борьба словно он пытался обуздать свои чувства. Я должен принести извинения за эту сцену, коротко сказал он, но не могу согласиться с вашими последними словами. Это мои личные дела, и я вправе решать их, как мне угодно. Ошибаешься, мой дорогой. Ты воспользовался моим гостеприимством, чтобы встретиться с Одри. Или, возможно, Одри сама подсказала тебе эту идею. Нет, нет, Одри здесь абсолютно ни при чем. Она, леди Троссельяна, становила его повелительным взмахом руки. В любом случае ты не должен так поступать, Навель. Кей — твоя жена, и ты не можешь лишить ее того, что принадлежит ей по праву. В данной ситуации я всецело на стороне Кей. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И ты должен вести себя подобающим образом по отношению к Кей. У тебя есть обязанности, Невель. Я говорю с тобой со всей откровенностью. Невель порывисто шагнул вперед. — Но вы не сможете запретить мне, — начал он повышенным тоном. «И вот еще что!» — продолжала леди Тресельян, не обращая внимания на его протесты. «Одри завтра же уедет отсюда!» «Вы не можете так поступить! Все равно это не остановит меня!» «Не ори на меня, Навель! Я просто говорю, что не допущу!» Где-то в коридоре хлопнула дверь.